Глава вторая. Проснувшись, я потянулась и спустя мгновение кубарем скатилась с кровати. Спящий под потолком малыш лениво приоткрыл один глаз и, одарив меня укоризненным взглядом, зевнул. Я больше не дух, а почти человек. По крайней мере, снова состою из плоти и крови, пусть чувства до конца и не вернулись. Мне ведь это не приснилось, правда? Поднявшись на ноги, я отыскала зеркало и напряженно уставилась на испуганную девушку в отражении. На моей щеке остался след от подушки. Волосы торчали во все стороны, а мятая блузка лишилась верхней пуговицы. Но хуже всего было безумное выражение лица, словно я не спала всю ночь, а убегала от погони. Я сделала глубокий вдох и уже спокойнее оценила собственный вид. Пожалуй, по всегда идеальному облику духа я буду скучать. Я могла перетаскать всю мебель в доме, а на блузке даже пылинки не появлялось. Сейчас же мне явно требовались душ и свежая одежда. Последней у меня не было, а вот душ можно устроить. Сердце забилось быстрее от предвкушения. Возможность постоять под горячим потоком воды и помыть голову, да это даже лучше, чем еда». Не откладывая дело в долгий ящик, я вышла из комнаты. Судя по мельком брошенному взгляду в окно, утро уже не было ранним. Мимо спешили прохожие, но дом еще спал. Я двинулась вперед по коридору и, завернув за угол, толкнула дверь ванной. Переступила порог и озадаченно нахмурилась. Все пространство было заполнено клубами горячего пара. Моя блузка мгновенно намокла и прилипла к телу неужели кто то не закрутил краны с водой я шагнула вперед и напоровшись на кого то твердого взвизгнула над ухом раздался голос мейсона кэти я что забыл запереть дверь пар слегка рассеялся и мне в лицо бросилась краска передо мной стоял обнаженный мейсон с повязанным на бедрах полотенцем мой взгляд сам собой ткнулся в его голую грудь по которой скатывались капельки воды а он не такой худощавый, как мне казалось. В следующую же секунду я, сгорая от стыда, отвернулась. «Что ты здесь делаешь?» Голос подпрыгнул на целую октаву. «Принимаю душ», — пожал плечами Мейсон, проходя мимо. «В этом доме всего две ванных комнаты, и одна из них соединена со спальней Адама. Я подумал, что он не особенно обрадуется, если я буду щеголять перед ним в таком виде». Было не заперто, пробормотала я. Я бы ни за что не вошла, если бы знала, что тут занято. Мейсон подошел к двери и прицокнул языком. Защелка сломана, я и не заметил. Я упрямо смотрела в стену, ожидая, пока Мейсон наконец уйдет. Ох, как же стыдно! Не успела я ожить, как тут же вломилась в ванную. А ведь я мечтала об этом, пока была духом. Только посмотреть мне хотелось на адама а не его друга. Можешь воспользоваться моими принадлежностями для купания. Я оставил их на полке. Раздалось от двери. Это весьма кстати. И все же мне не нравилось делить ванную комнату с Мейсоном. Он вызвался помочь Адаму, но вряд ли его удовлетворит проживание в таком старом доме, как наше агентство. Уверена. Еще день-два, и он сбежит. Горячий душ и ароматный шампунь Мейсона. Наверняка стоившие целое состояние подняли настроение. Будущее все еще было весьма туманным, но зато оно было. Духом я бы провела 50 лет на службе, а потом просто растаяла. Когда я спустилась вниз, Адам и Мейсон уже завтракали. К моему удивлению, на столе стояла и третья тарелка с глазуньей. У меня потеплело на душе. Приятно оказаться частью коллектива, а не вечным изгоем. К тому же я здорово проголодалась. Совсем забыла, как часто приходится есть, когда ты человек. «Всем доброе утро», — сказала я, стараясь не смотреть на Мейсона, усмехнувшегося при моем появлении. «Ну да, Адаму вовсе не обязательно знать, что мы уже виделись». «Как спала?» — улыбнулся Адам. Он пододвинул ко мне чашку с чаем и тарелку с оставшимися с вечера деликатесами. Я пожала плечами. «Кажется, неплохо, чувствуя себя вполне отдохнувшей. Какие планы на день?» Я попробовала глазунью, с сожалением констатировав, что вкусовые ощущения не изменились. Я по-прежнему будто жевала мыло, пусть и очень аппетитно пахнущее. «Я отправляюсь в цитадель», — сказал Мейсон, заканчивая с завтраком. «Отсчитаюсь о вчерашнем происшествии на кладбище, а потом постараюсь выяснить что-нибудь о комиссии». Адам сел на соседний стул и зачесал еще влажные волосы назад. Я, сглотнув, уставилась в тарелку. Раньше я хотя бы просто глазела на него, а теперь начинала краснеть и дрожать, как девица на выданье. Очень неудобно. Я попросил Кельвина зайти к нам. Он давно не показывался, даже странно. После мне нужно наведаться в банк. Судя по всему, сами они не отдадут мне твое дело. Придется их поторопить. Я задумалась о том, чем в этот момент заниматься мне, как вдруг в дверь постучали. Я открою, сказал Мейсон, вставая. Я уже ухожу. Кельвин посторонился, выпуская Мейсона, и осторожно вошел внутрь. Его взгляд блуждал по потолку и тому самому шкафу, где обычно восседал малыш. Я оставила его в комнате с миской еды и строгим наказом не выходить. Вряд ли его хватит надолго но попытаться стоит. Пока заметно успокоившийся Кельвин снимал полицейский мундир, я с улыбкой наблюдала за ним. Оказывается, я успела по нему соскучиться. Встав из-за стола, я оперлась на косяк и заговорила. «Ты давненько у нас не показывался. Это из-за малыша?» «Вовсе нет», — тряхнул головой Кельвин, отчего его соломенные вихры встали дыбом. Шарсон как с цепи сорвался. По уши завалил меня работой и даже выходных не дает. Может, узнал, что я рассказал вам о его визите в цитадель?» Кельвин обернулся ко мне и вдруг замер, как вкопанный. «Кэти!» — свистящим шепотом уточнил он, глядя на меня округлившимися глазами. «Ну да», — озадаченно кивнула я. «Вчера у Даяны был такой же изумленный вид. Очевидно, я изменилась больше, чем мне казалось. Что с тобой произошло?» «Ты снова стала человеком, да?» Кельвин подпрыгнул на месте и засыпал меня вопросами. «Это все адам и поцелуй истинной любви?» «Что?» Я вытаращилась на него, а Кельвин покраснел. Даже его тонкая шея, что виднелась в вороте форменной рубашки, стала алой. «Какой еще?» «Поцелуй!» Внезапно охрипшим голосом переспросила я. Кельвин смущенно переступил с ноги на ногу. Простите, это первое, что пришло мне в голову. У меня три младших сестры, и все обожают сказки про заколдованных принцесс. Я читаю их куда чаще, чем мне бы хотелось. Я смотрела прямо перед собой, опасаясь взглянуть на Адама. Если он сейчас засмеется, я точно убегу в свою комнату, громко топая и плача на взрыт. Дурацкое тело ведет себя так, словно мне снова тринадцать. Поцелуй тут ни при чем. Буркнула я. а Я просто оживаю, частично. Даже не подумав спросить разрешения, Кельвин шагнул вперед и взял меня за руку. От неожиданности я вздрогнула. Его сухая мозолистая ладонь ощущалась непривычно, но все же ощущалась. Круто! присвистнул Кельвин. Кэти, ты такая красивая. То есть ты и раньше была красивой, но когда ты не просвечиваешь, это еще заметнее. «Ну, спасибо», — хмыкнула я, но тоже не удержалась от улыбки. Кельвин был очарователен в своей непосредственности. Кажется, между тем, как мысль зарождалась в его голове, и тем, когда она соскакивала с языка, не проходила и доли секунды. Адам, сложив руки на груди, наблюдал за нами. «Рад, что новый облик Кэтти тебе понравился», — кашлянул он. «Собственно, по этому поводу я тебя и попросил прийти». «Нам нужна твоя помощь, мне откажешься позавтракать с нами?» Конечно, Кельвин не отказался. Даже странно, что он не сразу заметил заполненные деликатесами тарелки. Пока он ел, я слегка постукивала ногтем по краю кружки с чаем. Еды мне требовалось меньше, чем обычному человеку, но я ни за что не отказалась бы от этих моментов за общим столом. Интересно, считается ли кормёжка полицейского завтраком взяткой? Через 10 минут Кельвин сыто откинулся на спинку стула и серьезно спросил, что нужно сделать. «Кэти действительно оживает, но вряд ли полностью станет человеком», — серьезно заговорил Адам. На его лицо набежала тень, и белёсый шрам на его брови стал ярче. «Нам нужно выяснить, что случилось с Кэти, а для этого важно установить ее личность. Я сегодня же наведаюсь...» соответствующие структуры но готов поспорить дело мне не отдадут будь я хоть трижды владелец ее свитка думаете шарсон знает с сомнением протянул кельвин я могу попробовать влезть в его кабинет но у меня на глаза навернулись слезы шарсон кельвину и так продыху не дает а он готов рискнуть своей должностью ради меня наверное в прошлой жизни я была не таким уж плохим человеком раз заступница подарила мне этих людей рядом. Они готовы помочь, даже зная, что я никак не смогу отплатить за их доброту». «Это лишнее», — быстро ответил Адам. «Я хочу, чтобы ты составил списки всех артефакторных лавок города. Один список с владелицами женщинами, второй с мужчинами, у которых есть жена или взрослые дочери». Я искосо взглянула на Адама. «Он думает, что я была замужем. Я справлюсь» кивнул Кельвин. «У меня есть доступ в полицейские архивы». «Спасибо», просияла я и повернулась к Адаму. «И что после?» «Обойдем каждую из лавок, как я и говорил. Наверняка одна из них принадлежала тебе или твоему родственнику». Спокойная уверенность Адама подействовала и на меня. Я выпрямила плечи, прогоняя засевшую внутри тревогу. Адам знает, что сделать». Мы обязательно распутаем этот клубок до конца и раньше, чем цитадель. «Совсем забыл», — хлопнул себя по лбу Кельвин. «Меня же попросили передать вам письмо. Кажется, это новая клиентка». Он достал из кармана сложенный вдвое лист и протянул его Адаму. «Почему она не подошла сама?» — удивилась я. Кельвин замялся. Судя по ее меховой накидке и ждущему за углом экипажу, я почти уверен, что в дымках она впервые в жизни. Она — аристократка. Я округлила глаза. Таких клиентов у нас еще не бывало. Агентство Адама стало практически народным. Даже странно, что аристократка решила обратиться именно к нам. Наверняка дело окажется деликатным и непременно конфиденциальным. «Я готова». Она указала адрес. Спросила я, привстав на цыпочки — чтобы заглянуть через плечо Адама. «Здесь написано, что она ждет нас на Корфурт-стрит, 17», — вслух прочел он, — особняк с двумя колоннами и красной крышей. «Солидно», — присвистнула я и тут же нахмурилась, поймав напряженный взгляд Адама. «Только не говори, что хочешь оставить меня дома. Так будет лучше всего», — со вздохом признался Адам. Я отступила на шаг от него и яростно покачала головой. «Я все еще работаю на твое агентство как дух, помнишь? Я и не собираюсь отсиживаться в доме, пока ты расследуешь новое дело и к тому же занимаешься моим прошлым». «Кэти», — мягко начал Адам, — «но я не позволила ему закончить». «А что, если Кельвин в чем-то прав? Не насчет поцелуя, конечно», — быстро добавила я. «Но я начала оживать». Именно после того, как мы провели много времени вместе, расследуя дело миссис Найджел. Что, если это не случайность?» Адам закатил глаза к потолку и снова покосился на меня. «Мы возьмем экипаж, но постарайся не мозолить глаза соседям. Они привыкли, что в агентстве работает дух, а вот незнакомая девушка их заинтересует». «Спасибо», — тут же просияла я и едва не бросилась обнимать Адама. С трудом подавив неуместный порыв, я смущенно кашлянула и переступила с ноги на ногу. Кажется, я была не так уж далека от истины, когда сравнивала себя с подростком. В каком-то смысле мое тело переродилось и заново училось испытывать сильные эмоции и незнакомые ощущения. Пока Адам искал свободный экипаж, я нацарапала новую записку. Адам зачарует ее и повесит на дверь чтобы новые клиенты оставили адрес, по которому их можно найти. Давно пора придумать бы что-то более практичное, но руки не доходили. Оказавшись на улице, я вдруг передернула плечами и поёжилась. Крыши домов утопали в тумане, а от некогда нарядно-жёлтой листвы ничего не осталось. Зима обещала быть ранней. Сильный ветер насквозь продул блузку, и спина покрылась мурашками». Добежав до кареты, я с радостью нырнула внутрь и обняла себя за плечи. «Холодно», — радостно сообщила я присоединившемуся Адаму. «Теперь я могу чувствовать не только тепло камина, но и холод». Изо рта вырвалась облачко пара, и я широко улыбнулась. Адам покачал головой, пробормотал что-то себе под нос и вылез из кареты. Через несколько минут он вернулся, держа в руках пальто. Я потянулась за ним. Но Адам сам закутал меня, словно ребенка. Я вдохнула поглубже и тут же поплатилась за это. От теплой шерсти исходил тот же дразнящий аромат, что и от кожи Адама. «Спасибо», — хрипло пробормотала я. «Я сам должен был подумать об этом», — мотнул головой он. «Нам нужно будет купить для себя одежду и все остальное. С сегодняшнего дня ты будешь получать жалование. Это вовсе не обязательно». Нахмурилась я. Ты согласился на духа, не рассчитывая, что ему придется платить. Это не обсуждается, покачал головой Адам, дав понять, что разговор окончен. Что ж, я, в общем-то, не против. Сегодняшнее утро ясно дало понять, что мне нужна новая обувь и одежда, от пальто до нижнего белья, собственные принадлежности для мытья, расческа, да много всего. Карета тронулась. И я украдкой посмотрела на Адама. Он о чем то сосредоточенно думал, устремив взгляд в окно. Я же откинулась на спинку сиденья, с удивлением отметив, что меня клонит в сон. Духом я была куда полезней, чем сейчас. Вскоре мы выехали из дымков. А еще спустя час местность вокруг изменилась. Скромные жмущиеся друг к другу дома уступили место роскошным особнякам с собственными садами и парками. Дорога тоже стала лучше, ни одной выбоины. Когда мы заехали на Арочный мост, отделяющий просто хороший район города от по-настоящему дорогого, я дотронулась до рукава Адама. «Посмотри в окно. В туманную погоду фиорский храм заступницы очень красив». Договорив, я ахнула и встретилась взглядом с таким же потрясенным Адамом. Моя память только что подкинула мне новую деталь пазла. Неужели я жила где-то рядом? Я не просто бывала в этом районе Стокахма, я искренне любила именно этот храм. Мост закончился, и перед нами выплыло величественное двухэтажное здание, сложенное из гладкого, отшлифованного временем белого камня. Два высоких шпиля терялись в тумане, они казались невероятно изящными, и в то же время сильными. Великолепная картинка, но словно этого было недостаточно, нависшие над городом тучи вдруг разошлись, выпуская солнце. В его лучах ослепительно белый храм стал еще прекраснее, и у меня перехватило дыхание.